Глава двадцать восьмая Мне приходится упереться в стол руками, чтобы подняться. Ноги совсем меня не слушаются, стали ватными и дрожат. Никогда бы не подумала, что окажусь в такой ситуации. Отдала бы многое, чтобы ее не было. Я чувствую на себе пристальный взгляд Булата, и лишь нежелание выглядеть перед ним трусливой истеричкой заставляет меня собраться. Я сама впустила его к себе, Сама на радостях совершенно не подумала про возможный приезд Антона. «Ты? Я сама, ладно? переговорю с ним в подъезде, и он идет. Я понятия не имела, что он приедет. Я чувствую себя ужасно, заставляю Булата прятаться и прячу его от Антона. Как повести себя правильно, чтобы не испортить их отношения и не сделать Антону больно? Что он подумает, если увидит Булата у меня в квартире? Конечно, все поймет» и почувствует себя преданным. Решит, что все разы, когда мы сталкивались с Булатом на мероприятиях, я водила его за нос. Не поверит, что я просто не хотела ни о чем вспоминать. Не могла ему рассказать, потому что для меня, оказывается, ничего не было кончено. Я бросаю взгляд на ботинки Булата, но прятать их не решаюсь. Слишком трусливо, слишком подло. Дергаю дверь и напряженно вглядываюсь в лицо Антона, упёршегося рукой о стену. Его шумное дыхание доносит запах алкоголя, к счастью, не слишком тяжёлый. Я ненавижу пьяных людей. Переступаю порог и неплотно прикрываю за собой дверь, чтобы она ненароком не захлопнулась. Антон переминается с ноги на ногу, смотрит на меня с обречённостью во взгляде. «Не пустишь? Ты не одна?» Я проглатываю комы звены и сочувствия и встряхиваю головой. «Так нельзя, Антон. Я ведь тебе все объяснила. Ты прочитал СМС?» «А если мне надо? Если так плохо, что я ни о чем больше думать не могу?» Одна фраза, разбивающая собой тысячи моих аргументов. «Когда кому-то плохо, так хочется помочь?» «Я знаю, что тебе больно. Честно, знаю, потому что сама через такое проходила. Но СМС и совместные просмотры фильмов делают только больнее». Не только тебе, но и мне. Ты близкий для меня человек, и наше расставание тоже дается мне непросто, потому что с тобой связано так много хорошего. Каждый день получать напоминание, что я виновата перед тобой, мучительно. Пожалуйста, услышь меня. Антон запускает ладонью волосы, тянет их. Тебе больно, мне больно. Тогда зачем было расставаться, Тай? Глаза начинают щипать. Да потому что я так не могу заниматься сексом с одним и представлять другого. Не могу спокойно жить, зная, что по моей вине человек может пройти мимо настоящего счастья. Где найти мужество, чтобы произнести вслух, что я не люблю его? Твоя настойчивость ни к чему не приведет. Я не кокетничаю. Я правда все решила. Тогда ради кого мне становиться лучше? Все как будто смысл потеряла, понимаешь? С тобой все было по-другому, а теперь я просто не знаю. Понятия не имею, куда себя деть после работы. С каждым его словом груз вины сильнее давит мне на плечи. Я не знаю, что ответить. Интуитивно чувствую, что не должна испытывать всего этого. Ответственности за него и укора в совести. Но все равно испытываю. Мне нужно было позволять этим отношениям начаться. Моя самая большая ошибка. Тай. Антон делает шаг ко мне, заставляя меня рефлекторно отступать. «Не надо, пожалуйста». Интуитивно жду, когда лопатки соприкоснутся с дверью, но этого не происходит. Вместо твердости металла спина прижимается к чему-то горячему, пахнущему Булатом. «Я замираю», — замирает и Антон. «Вернись в квартиру, Таисия». Голос Булата, звучащий над виском, пропитан спокойствием и уверенностью, которых мне сейчас так не хватает. Ты уже достаточно сказала. Он не сильно сжимает мои плечи и отодвигает назад, закрывая собой окаменевшее лицо Антона. Я не в силах выдавить ни слова. А что мне сказать? Произошло то, чего я боялась больше всего. Можно начать оправдываться, но разве это поможет? Дверь мягко закрывается перед моим лицом, отрезая меня от «до» и «после». Что мне делать? Что мне делать? Булат будет с ним говорить? Каково сейчас Антону? Он ведь пьян. Они не решат драться. Как мне оставаться в стороне, если это я причина того, что случилось? Я напрягаю слух, ловя каждый звук из-за двери, и по стихающему эху шагов понимаю, что Антон и Булат спускаются вниз. Что мне делать? Что делать? Разве правильно просто отсидеться в квартире? Я захожу в ванную, смачиваю лицо и шею холодной водой, чтобы себя отрезвить. Они встретились, и этого уже не исправить. Зато у меня больше нет тайн и потребности врать. Это ведь хорошо, правда? Сорвавшись, я быстро иду в гостиную и, прижавшись к окну, оглядываю двор. Ни Антона, ни Булата в нем нет. Где они? Стоят возле подъезда? Я снова пытаюсь себя успокоить. Булат не станет с ним драться. Он слишком справедливый, слишком здравомыслящий. Только бы Антон не стал его провоцировать, он ведь выпил. Хотя даже пьяным я ни разу не видела его агрессивным. Стук распахнувшейся двери раздается в прихожей как раз в тот момент, когда мои нервы окончательно сдали. Дрожащими пальцами я возвращаю пальто на вешалку и смотрю на Булата. Его пиджак по-прежнему выглядит идеально. Волосы не растрепались, а на лице нет злости. Разве что напряжение. Как? Вот и все, что выходит из меня. Антон уехал. Лаконично произносит булат и берет меня под локоть, увлекая в кухню. Сделаешь еще кофе? Можно растворимый. Я машинально раскладываю порошок в чашке и также машинально заливаю его остывшей водой. Все понятия о радушии и гостеприимстве временно вытеснились шоком. «Как он?» — заглядываю Булату в глаза. Он смотрит прямо, взгляд не отводит. «Плохо». Но ничего из того, с чем он не сможет справиться. Я оседаю на стул. «Плохо». Конечно, Булат бы не стал врать, но «плохо» означает, что Антону стало больнее. И это тоже ожидаемо, но... «А что ты ему сказал?» Я запинаюсь, не знаю как правильно сформулировать мысль. Я имею в виду... Сказал, что у нас с тобой давняя история, и что не говорить ему о ней была моя личная просьба к тебе. Я гипнотизирую взглядом ногти. Булат взял вину на себя. Не выдал мою трусость. И он просто уехал? Нет, он настаивал на том, чтобы с тобой поговорить. И ты ему не разрешил? Не запрещал, если ты об этом... Я попросил его быть мужчиной и не перекладывать ответственность за его слабость на тебя. После этого он принял решение уехать. Воздух покидает мои легкие короткими толчками. Наверное, так правильно. Но Антон выпил, и он наверняка за рулем. Вдруг в таком состоянии с ним что-то случится. Он приехал на машине? Да, он был за рулем. Мой совет вызвать такси он проигнорировал. Он может попасть в аварию. Булат издает короткий нетерпеливый вздох и подается вперед. «Таисия, ты не способна осчастливить всех людей на земле. По достижению совершеннолетия каждый человек сам несет за себя ответственность». «Твоя доброта – идеальная мишень для тех, кто слабее, и Антон это знает. Я вспыхиваю. Он не слабый. Я не сказал, что он слабый, но он слабее тебя» поэтому так отчаянно сопротивляется вашему разрыву, наплевав на то, что чувствуешь ты. Без тебя в его жизни все станет сложнее, потому что только ты напоминаешь ему об ответственности. Ты старше его, пусть даже паспорт утверждает иное. Мы в ответственности за тех, кого приручили, повторяю известную фразу, выбитую клеймом на моей совести. Идиотская присказка, резко парирует Булат. Он не собака, которую ты подобрала из жалости, и теперь обязана до конца жизни подкармливать. Почему ты считаешь, что другой человек достоин сочувствия больше, чем ты сама? Я так не считаю. Нет, считаешь. Потому что за полтора года ты ни разу не дала о себе знать, находясь в куда менее комфортных условиях, чем он. Антон же, после разговора в холмах, обивает порог твоей квартиры уже не в первый раз и манипулирует тобой при помощи вины, пусть и неосознанно. Я опускаю глаза. Булат, как и всегда, зрит в самый корень, обнажает ту правду, которую я сама боялась себе озвучить. Но легче почему-то не становится. Наверное, потому что я никому не желаю пережить той боли, которую пережила сама. Если уж мы начали изъясняться на собаках, то давай я тебе кое-что скажу. Думаю, как хозяйка этого парня, — Булат кивает мне под ноги, где теплым клубком свернулся Банди, — ты меня поймешь. Настоящая забота о своем питомце — это отказать ему в лишнем куске мяса, даже если он очень просит. Если ты этого не сделаешь, то получишь кратковременное удовольствие от того, как благодарно он лижет твою руку, но на перспективу наградишь его ожирением и проблемой с суставами. Понимаешь, о чем я говорю? Да, я понимаю. Именно это я говорила Антона всякий раз, когда он пытался кинуть банде что-то вкусное со стола. То же самое касается твоего бывшего мальчика. Чем раньше он поймет, что ждать жалости неоткуда, и чем скорее оторвется от твоей юбки, тем быстрее встанет на ноги. Я слышал ваш разговор. Становиться лучше и отказаться от наркотиков он должен не ради тебя, а ради себя. Пока Антон не научится самостоятельности и ответственности, он так и будет эгоистично цепляться за проходящих людей, как за спасательный круг. На этом здоровых отношений не построишь. Иногда лучшее, что ты можешь сделать, это отпустить, как бы не болело. Сердце качает кровь так усиленно, что шумит в висках. В груди со скрежетом переворачивается забытая боль. Каждая произнесенная фраза лупит по нервам, заставляя глаза намокать. — Ты поэтому меня выгнал? — хреплю с остервенением, смахивая повисшую на ресницах слезу. Хотел, чтобы я научилась жить без тебя? Булат хмурится, откидывается на спинку стула. Скажи мне, и тогда я пойму. Уложу в голове то, что не давало мне жить. Просто дай знак, что тогда тебе было не все равно. Пауза между нами затягивается, и когда мне уже начинает казаться, что он не ответит, он отвечает. У тебя все отлично получилось, Таисия.